Упражнение номер 4. Исходное положение сидя боком к неподвижной опоре, за которую зафиксирован один конец резинового амортизатора, другой конец закреплен за нижнюю часть голени или стопу со стороны неподвижной опоры. Приводить ногу с резиновым амортизатором затем максимально отводить в сторону. При этом нога прямая, другую можно согнуть. При выполнении этого упражнения возможны болезненные ощущения в области внутренней зоны колена. Это нормальная реакция мышц, прикрепленных к этой области, и долгое время не работающих. В случае сохранения болезненности во время выполнения упражнения, надо приложить компресс со льдом на 10-15 секунд. Постарайтесь выполнить это упражнение не менее 10-15 повторов, в одном подходе то же с другой ногой даже в случае здорового коленного сустава усилие можно уменьшать или увеличивать меняя исходное положение располагаясь ближе или дальше от точки крепления амортизатора, а также увеличивая или уменьшая количество резиновых амортизаторов. но необходимо помнить чем больше угол отведения ноги в сторону тем больше эффект дает это упражнение. Это упражнение также обладает большим реабилитационным эффектом и при разрушенных менисках, или в период после операции по удалению менисков. Один из вариантов выполнения этого упражнения можно воспроизводить из исходного положения, стоя на одной ноге, боком к неподвижной опоре, В которой фиксируется резиновый амортизатор, но при этом необходимо фиксировать амортизатор как можно выше, выше роста человека. Примечание. В случае боли в нижней части спины оба варианта выполнения данного упражнения можно заменить выполнением его из положения лежа на спине, боком к неподвижной опоре. В тренажерных залах Для этого используется тренажер мтб 1 номер 21.